Марк Твен, кот Дика Бекера. Один из моих калифорнийских товарищей, жертва восемнадцатилетнего неблагодарного труда, с редким терпением несший в тоскливом изгнании выпавший на его долю тяжелый крест, был Дик Беккер — серьезный, простодушный рудокоп. Лет сорока шести, седой, как крыса, и очень задумчивый, Он был малообразован, плохо одет и всегда выпечкан глиной, но сердце у него было чище даже всякого золота, которое когда-либо добывалось или перечеканивалось на монету. Когда ему не везло, и он впадал в некоторое уныние, он всегда принимался оплакивать утрату принадлежавшего ему когда-то чудесного кота. Там, где нет ни женщин, ни детей, Чувствительные мужчины привязываются к животным, потому что им необходимо любить кого-нибудь. И он всегда говорил о необычайной рассудительности этого кота с видом человека в глубине души верящего, что в этой рассудительности было нечто человеческое, и, пожалуй, даже нечто сверхъестественное. Я слышал раз, как он рассказывал о своем коте. «Джентльмены», — говорил он, У меня раз был здесь кот по имени Том Кварц. Я думаю, вы заинтересовались бы им, потому что всякий заинтересовался бы. Он прожил у меня восемь лет, и это был самый замечательный кот, какого мне приходилось видеть в жизни. Это был большой серый кот, обыкновенной кошачьей породы. Но у него было больше правильного здравого смысла, чем... у иного человека в нашем поселке. А уж насчет достоинства и говорить нечего. Он не позволил бы фамильярничать с собой и самому калифорнийскому губернатору. В жизнь свою он не поймал ни одной крысы, должно быть, считал это ниже своего достоинства. Интересовался он только добычей золота. И толку в ней знал больше всякой кошки, больше даже иного человека. Насчет золотоносных россыпей Вы не могли бы рассказать ему ничего нового. А уж что касается до того, чтобы узнать, где искать золото, так можно сказать, он прямо рожден был для этого. Он всегда отправлялся на работу со мной и Джеймом, и бывало трусит за нами миль пять, если мы заходили так далеко. И понятие у него было насчет рудоносной почвы прямо изумительное. Когда мы принимались за работу, он осмотрит все кругом. И если найдет по своим приметам, что тут нечего ждать больше толку, он взглянет, будто хочет сказать, ну, прошу извинить меня, вздернет нос кверху и уходит домой. Но если место ему понравится, он уляжется, зажмурится и дремлет до тех пор, пока мы не промоем первую партию. Тут он встанет и подойдет посмотреть. Ежели наберется шесть-семь зерен золота, он доволен. На большее он не рассчитывал. Потом опять уляжется на наши куртки и сопит, как пароход, пока с мы соберемся домой. Ну, подошел потом этот год, когда все увлеклись кварцем. Все взялись за это, все бурили и взрывали горы вместо того, чтобы копать грязь у холмов. Все закладывали шахты вместо того, чтобы скрести поверхность. Джим стал приставать, чтобы и мы тоже перешли на кварц. Ну, мы и перешли. Стали мы закладывать шурф, а Том Кварц удивляется, что это за чертовщина делается. Он никогда еще не видал такой работы и был прямо возмущен, никак не мог понять, в чем тут штука. Очень уж это для него было мудрено и казалось ему величайшей глупостью. Этот кот, понимаете ли, всегда был против всяких новых выдумок. Прямо не мог выносить их. Вы знаете что значит старые привычки? Но мало-помалу Том-Кварц как будто стал мириться с этим шурфом, хотя не мог никогда хорошенько понять, зачем это мы постоянно опускаем инструмент, который никогда ничего не вытаскивал на поверхность. Наконец он сам спустился в шахту, чтобы разобрать, в чем там дело. И тут уж пришел в полное раздражение. Он знал, что счета все время нарастают, а мы не зарабатываем ни цента. Свернулся в уголке на мешке из дерюги и заснул. И вот, в один прекрасный день, когда шурф был углублен до восьми футов, скала оказалась настолько твердой, что нам пришлось положить запал. Первый с тех пор, как родился Том Кварц. Мы зажгли фитиль, вылезли из шурфа и отошли на пятьдесят ярдов, позабыв о Томе Кварце, который крепко спал на мешке. Через минуту видим, как из ямы вырвался дымок, А потом что-то взорвалось со страшным треском, и миллиона четыре тонн каменных осколков земли и щебня столбом взлетело на полмили кверху. И, клянусь богом, в самой середине этого столба был старик Том Кварц, которого швыряло во все стороны. Минуту две с половиной мы больше ничего не видали, а потом посыпался град камней и обломков. и Том. Упал футов в десяти от того места, где мы стояли. Я думаю, вам никогда не приходилось видеть такого чудного зверя. Одно ухо у него было отвернуто на спину, хвост поднят трубой, глаза вытаращены, весь он почернел от пороха и дыма и был выпачкан в грязи и пыли с головы до пят. «Ну, сэр, извиняться нечего было». Мы не могли сказать ни слова. Он с неудовольствием посмотрел на себя, потом на нас, точь-в-точь точь как будто хотел сказать джентльмены. Вы, может быть, думаете, что хорошо смеяться над котом, который не имеет опыта в разработке кварцевой руды. Но я-то думаю иначе. Потом повернулся к нам спиной и побрел домой, не сказав больше ни слова. Это было как раз в его духе. И вы, может быть, не поверите, но после этого вы не нашли бы кошки, которая была бы так предубеждена против разработки кварца, как он. Потом, когда он мало-помалу стал опять спускаться в шахту, вы удивились бы его рассудительности. В ту минуту, как мы вставляли запал, и фитиль начинал шипеть, он взглядывал на нас, как будто хотел сказать — Ну уж нет, прошу прощения. И удивительно было, с какой быстротой он выскакивал из шахты и взлетал на дерево. — Вы скажете, это рассудительность? — Нет, это не подходящее слово. Это настоящее вдохновение. — Действительно, — сказал я. Его предубеждение против разработки было замечательно, если принять в соображение, каким образом оно у него сложилось. «А удалось ли вам излечить его от этого предубеждения, мистер Беккер?» «Излечить его? Ну нет! Когда Том Кварц вбил себе что-нибудь в голову, это уж навсегда! И хоть бы вы пороли его три миллиона раз, вам не удалось бы сломить его проклятого упрямства!»